Мы намазались кремом и оделись, несмотря на жару, чтобы защититься от невидимой радиации, льющейся с пасмурного неба. «Странные вещи происходят с землей», — сказал я. «Радиация, этот банный климат, фауна в речке. Хотел бы я знать... А я нет. Выполнишь задание, тогда и занимайся палеогеологией. Сначала убьем того». Золотые слова. «С твоего разрешения...»